Глава 31. Две недели ушло на подготовку Басова к разведывательному рейду. Покрытие корпуса ментосплавом, установка четырех дополнительных турелей, приспособленных для уничтожения энергентов. Два истребителя новейшей серии, также неуязвимые для чистильщиков. Тяжелый крейсер новейшего поколения из многоцелевого судна превратился в разведчик, заточенный под конкретную задачу. Поиск и отслеживание космических сил мусорщиков. Также на борту корабля имелось 6 мин с антиматерией. Достаточно, чтобы уничтожить и портал, и постановщик портальных колец. Ровно сутки назад мы активировали кольцо. Чурису провел тестирование и, наконец, выдал вердикт. Исправно? Работает. И вот, загруженный под завязку басов приближается к порталу, уже проверенному и настроенному на нужные координаты. До условного переноса судна осталось 30 секунд, 29, 28. Софа начала вести обратный отчет. Все системы работают штатно, а внутри где-то в груди волнение. Нет, не тревога, а именно волнение от предвкушения приключений. Я еще раз бросил взгляд на дополнительный экран, который лично разместил справа от тактического. На нем отображались точки выходов, которые нам следовало посетить с десяток нейтрально-синих, пять желтых, обозначающих присутствие в системе кораблей-мусорщиков, и две красные точки, отмечающие крупные военные силы противника. Три, два, переход. Легкая тошнота, и вот мы уже очутились в другой галактике, которая встречала нас с дружелюбным мерцанием звезд. Адмирал, получен сигнал связи от лейтенанта Звягинцева, пилота патрульного корвета. Соединяй. Адмирал, докладывает лейтенант Звягинцев, За время моего дежурства никто, кроме крейсера Басова, не пересекал портальное кольцо. В системе наличие кораблей противника не обнаружено. Доклад принял, лейтенант. Продолжай нести дежурство. Услышав четкое «есть», прервал сеанс связи и обратился к первому пилоту. Лейтенант Картер, маневр разворота, курс на портальное кольцо. Капитан Киана, новые координаты для перехода, согласно установленному плану. Приняла. В голосе командира тяжелого крейсера слышалась радость. «Еще бы! Больше трех месяцев спокойной жизни на борту корабля и, наконец-то, настоящая работа!» Я и сам чувствовал легкое волнение. Первыми по списку шли координаты, помеченные синим. Мы совершали переход, подчищали из буфера памяти координаты, из которых пришли, настраивали его под наши нужды. Данные о всех, кто проходил кольцо после нас – тут же перебрасывались на специальный маяк, установленный на один из кубов. После этого можно было хоть сто раз очищать буфер памяти, мы все равно знали, кто и сколько раз прошел через врата. Затем шло сканирование дальнего космоса, а если поблизости имелись звезды, расстояние до которых составляло не более одного семидневного гиперперехода, совершали прыжок. Координаты с синим маркером, как правило, были пусты и не имели поблизости дополнительных звезд. На их прочесывание у нас ушло 30 дней. Дважды мы засекали корабли мусорщиков, таких же разведчиков, как и наш, но оба раза оставались незамеченными. В отличие от нас, противник не подчищал буфер памяти после каждого перехода, ему этого просто не нужно было. Поэтому мы всегда знали, сколько кораблей прошли через портал и с кем мы можем встретиться. На первое портальное кольцо, помеченное желтым, у нас ушел целый месяц. Один дополнительный портал, четыре звездных системы, в двух обнаружилась разумная жизнь, примитивная на уровне железного века. И вот здесь сразу же было обнаружено вмешательство мусорщиков. Одна из планет до сих пор хранила следы бомбардировки некоторых участков суши, били явно с орбиты, скорее всего, главным калибром линкора, основного корабля противника. Просто пришли, оценили возможную угрозу и отбросили аборигенов в железный век. Более того, на планете имелось несколько символов, напоминающих местным, что не стоит идти путем прогресса. Местные к этим символам относились как к святыням и с удовольствием резали друг друга на жертвенных камнях. Едва закончили осмотр системы, я провел совещание среди старшего командного состава, где мы пришли к выводу, чтобы обследовать хотя бы ключевые точки, понадобятся сотни кораблей и многие годы. Даже если сразу использовать беспилотные корабли, отправив их в ключевые системы, не факт, что нам удастся справиться быстро. Приняв решение, я отдал приказ возвращаться к месту первого перехода. Здесь нас ждало сообщение от командующего. Срочно возвращаться в галактику Млечный Путь. Здесь не требовалось отчета. И Скин просто внесла данные о координатах, и крейсер прошел сквозь портальное кольцо. На выходе нас ждали не только корабли Адмирала Вейса, но и флагман флота Земной Федерации. И это говорило о многом. «Адмирал, запрос на соединение с командующим». Тут же доложила Софа. «Соединяй», — приказал я. Как только на экране появился Федор, я начал доклад, но тут же был оборван командующим. «Адмирал, жду тебя через полчаса у себя в центре управления с докладом. Пусть все послушают». К назначенному времени я уже занял свое место и ждал, когда заговорит Басов. Помимо главнокомандующего, меня и еще двух адмиралов, на совещании присутствовали два контрадмирала, командовавшие небольшими эскадрами, и научная группа во главе с Чаурису. Наконец Федор поднялся и произнес. «Товарищи офицеры, у нас впервые за три месяца хорошие новости. Но обо всем по порядку. Начнем с доклада адмирала Воробьева». Ну, я и доложил. Постарался рассказать коротко, но все равно едва уложился в четверть часа. Завершил все коротким выводом. Если мы и дальше продолжим осуществлять свой план, процесс затянется на десятилетия. Или же вместе с мусорщиками погибнет множество других рас. Контрадмирал Рион, можешь дополнить сказанное адмиралом Воробьевым? Периферийные миры не описывай. Вкратце опиши самый густонаселенный участок. И контрадмирал рассказал о том, что существуют целые расы, находящиеся под жестким контролем мусорщиков. Им сохранили уровень развития, но лишили военного флота и мощных энергоносителей, которые могут нести угрозу. По сути, целые цивилизации превратились в рабов, стали производителем сырья для потребностей агрессоров. Мне удалось перехватить малый транспорт с представителем такой цивилизации и побеседовать с экипажем. С их слов, на орбите каждой планеты с населением свыше 100 миллионов разумных имеется военная группировка мусорщиков. Планеты с меньшим населением периодически подвергаются нападению с последующим уничтожением до трети населения. Восстания, забастовки строго пресекаются с последующим уничтожением 10% населения. Попытки начать переговоры игнорируются. «Достаточно, контр-адмирал», – остановил доклад офицера главнокомандующий. Думаю, у всех в голове сложилась достаточно четкая картина происходящего. Думаю, нет нужды объяснять, почему нам не подходит ранее выбранная тактика. Да, своя рубашка ближе к телу, но чем мы будем отличаться от тех же бессмертных, когда начнем, по сути, геноцид всех рас? Остановиться на уничтожении всех врат в районе свалки миров, как мы уже видим, не вариант. Сил мусорщиков, находящихся в других галактиках, вполне достаточно, чтобы восстановить свою популяцию. Как нам удалось узнать из допроса пленного Прайма, у противника имеется несколько инкубаторов, расположенных в разных частях галактики. То есть, блокировка свалки лишит врага большинства ресурсов, но это временная мера». Главнокомандующий прервался, обведя всех тяжелым взглядом. Признаться, услышанное меня не радовало. «Дважды мы разрабатывали план действий и оба завернули еще на стадии подготовки». «Неужели наш единственный способ избежать столкновения – это уничтожить все врата, а потом молиться, чтобы мусорщикам не попали в лапы технологии, позволяющие совершать межгалактические гиперпереходы?» «К счастью, у нас появилась возможность блокировать портальные кольца, не уничтожая их», – вновь заговорил командующий. «Полковник Чаурису, тебе слово». «Нам невероятно повезло, товарищи офицеры» наткнуться на корабль, создающий портальные кольца, да еще и у себя в галактике, считай, под рукой. Я до сих пор удивляюсь, как Федерация раз не заметила у себя под носом такую ценность. Представьте себе, возле каждой планеты имеется портал, способный переместить без энергозатрат фактически любой груз в любую точку Вселенной. Чурису, не отвлекайся от основной темы нашего совещания, оборвал Басов ученого. Так точно, командующий. Так вот, нам удалось фактически полностью восстановить функционал корабля, создающего портальные кольца. И, как мы выяснили не так давно, создание и активация порталов лишь малая часть всех возможностей трофейного судна. Представьте себе центр управления, способный на любом расстоянии управлять функционалом портальных колец. Чурису ты опять отходишь от темы устало произнес Федор. Было видно, что он уже не раз прослушал доклад ученого. Да, сейчас наш трофейный корабль может управлять лишь теми порталами, которые он создал лично. Но! Спешу заверить вас, это как минимум 30% всех колец. Нам удалось получить доступ к архивам, хранящимся в памяти корабля, и теперь мы точно знаем, таких кораблей было всего три. К сожалению, попытка наладить связь с двумя другими постановщиками не увенчалась успехом. Корабли или уничтожены, или находятся в состоянии консервации, как и наша находка. «То есть он не был поврежден?» — уточнил адмирал Вейс. «Был. И до сих пор еще не восстановлен. Думаю, нам придется вносить существенные изменения в конструкцию судна и полностью заменить двигатели». Консервация коснулась искусственной личности корабля, а также всех его функций, не требующих перемещения в пространстве. Да, я открыто заявляю, мы прямо сейчас можем остановить работу всех порталов, установленных нашим кораблем, или же внести на них ограничения, которые не смогут снять никакие права администратора. Например, портальные кольца будут работать только на прием или, наоборот, перестать принимать корабли. На самом деле это огромная власть, и я даже не представляю, что должно было произойти, чтобы предтечи утеряли контроль над постановщиками. Чаурису, переходи к главному. В голосе главнокомандующего прорезали стальные нотки. Так точно, проскрежетал ученый. «Сейчас под нашим контролем лишь третья часть всех портальных колец. Но есть возможность взять под контроль всю сеть порталов. Дело осталось за малым – посетить два других постановщика. К счастью, у нас имеются приблизительные координаты их местонахождения». «Наконец-то!» – проворчал Басов. «А теперь слушайте меня внимательно, товарищи офицеры!»